Смотровая площадка Сидней Тауэр Ай, 25 февраля 2015 года. Важная встреча. Утро. Мария отдыхает в номере перед вечерним концертом на площади возле Сиднейской оперы. Микки решает показать Оскару место, где его родители когда-то обручились. Я еду с ними. Мы направляемся к небоскрёбу Сидней Тауэр. На улице серо и дождливо но все же по-летнему тепло. Вокруг многое кажется знакомым. Те же магазины, что и в Стокгольме, Гамбурге или в Нью-Йорке. Хугабосс, Футлокер, Гант, Прада Повсюду мелькают логотипы, типичные для культуры потребления всего западного мира. Кроссовки от Nike, свитера от Lacoste, сумки от Burberry Malbury. и Малбери И все это вперемешку с сувенирными лавками, изобилующими местной продукцией — шкурами кенгуру, украшениями с опалами, меховыми уггами и вязанными вещицами из шерсти опоссумов и мериносов. А в центре — башня со смотровой площадкой. Мы поднимаемся на верхний этаж. Микки растерянно оглядывается. «За 23 года многое изменилось», — отмечает он. В те времена здесь было куда меньше сувенирных магазинов и охранников, которые настойчиво указывают на кассу, где можно приобрести билет на 3D-фильм об Австралии. Сейчас этот фильм предлагается посмотреть перед самым выходом на смотровую площадку. Мы покупаем билеты и, хихикая, надеваем очки. Мы полны ожиданий и при этом несколько смущены. Так бывает, когда предстоит что-то захватывающее, но вместе с тем довольно глупое. Во время просмотра мы держимся за перила, и нас погружают в невероятный мир великолепных пейзажей Австралии. Когда на экране поднимаются волны, в наши лица летят брызги. От фильма слегка кружится голова, но мы проходим на круглую площадку, с которой весь Сидней открывается как на ладони. Город можно рассмотреть в огромные окна с высоты 309 метров над уровнем моря. Здесь и прошла помолвка а раскинувшийся перед нами город — это место, где в декабре 1991 года началась история любви Мари и Микки. Мы внимательно смотрим вниз. Видим оперный театр и стадион для крикета. Микки вспоминает бар на из Сидне начала 90-х. Тогда все так боялись спида, что это не могло не отразиться на жизни города, известного своим черным юмором. Например, здесь работал бар — Тест Туб Factory, где весь обслуживающий персонал носил белые халаты, изображая медсестер, а напитки подавали в пробирках. В то время у Микки только-только закончились серьезные отношения в Швеции, и он решил отправиться в длительное путешествие, чтобы немного развеяться. Целью была Новая Зеландия, но его друг Пелли Альсинг уговорил Микки остановиться на пару дней в Сиднее. Там должно было завершиться очередное мировое турне Раксет. Последний концерт перед 11 тысячной аудиторией проходил на стадионе куанта арена том самом, где Роксет будут снова выступать уже через пару дней. Зрителей будет примерно столько же. И вот 15 декабря 1991 года на пляже Бонди-Бич, неподалеку от Сиднея, Микки и Мари завели осторожный разговор, который моментально вылился в головокружительный роман. В тот вечер на ужин собралось около двадцати человек. Тут были и часть команды раксет те, кто еще не успел улететь домой, и американская съемочная группа. Мари пригласила Микки присоединиться, и за ужином обоим стало очевидно. Они без ума друг от друга. Бросая на Голубков удивленные взгляды, заметили это и остальные. Как объяснить влюблённость, которая вдруг возникает между двумя людьми? В её глазах я увидел отражение себя. Увидел такую же тоску и одиночество, знакомое нам обоим. мария мировая знаменитость, и, конечно, благодаря масс-медиа у меня успел сложиться некий образ этой девы. Но влюбился я вовсе не в того человека с обложек журналов, хоть всегда и восхищался ее талантом. Мне показалось, что я вдруг понял, кто на самом деле скрывается за всей этой мишурой. Ей кого-то не хватало. Ей не хватало меня, а мне — ее. Наверное, это звучит странно, но именно так все и было. Все завертелось очень быстро. Спустя всего сутки с начала путешествия в поисках себя, Микки встретил Мари и без памяти влюбился. А проведя с ней еще столько же времени, сделал предложение. Я был готов к тому, что ей потребуется время, она ведь звезда, откуда Мари могла знать, что я не мошенник, решивший обмануть ее и завладеть ее имуществом. С ее стороны было бы вполне нормальным проявить сдержанность, но с первой минуты я чувствовал, что она доверяет мне на все сто. Значительная часть денег, отложенных на поездку, ушла на покупку кольца. Пропутешествовав всего два дня, Микки потратил добрую половину средств, которых должно было хватить на целый год. Билет в Новую Зеландию был невозвратным. И Микке пришлось обращаться в турагентство и объяснять, какие особые обстоятельства не позволяли ему продолжить путь в запланированный срок. Я просто сказал, что встретил женщину своей мечты и должен остаться еще на день, чтобы сделать ей предложение. Сотрудникам агентства моя история показалась романтичной, и мне пошли навстречу. Пока они вносили изменения, мы заговорили о моей избраннице. Кто эта женщина? Вы не поверите ответил я. «Насколько хорошо можно узнать друг друга за 24 часа?» «Вообще невозможно узнать», — говорит Микки. «Но мы знали, что созданы друг для друга». Они встретились в воскресенье, а уже в среду отправились на башню, где сейчас оказались мы с Микки и Оскаром. Там и отпраздновали помолвку. На следующий день Микки поехал в Новую Зеландию, а Марив в Стокгольм. Там она планировала записать свой новый альбом «Дэнстанди Гарезен» с продюсером Андерсом Херлингом. Узнать друг друга обрученные смогли только через телефонные разговоры. «Думаю, во многом благодаря этому у нас получилось стать еще и близкими друзьями», продолжает Микки. «С самого начала мы научились говорить и слушать. Мы беседовали о жизни и уже тогда твердо решили. Между нами не должно быть никаких тайн». Мы всегда будем честны. Вот он, идеальный способ завязать отношения. Те беседы невероятно сблизили нас. На небе появились тучки. Мы с Микки и Оскаром очень надеемся, что к вечеру от них не останется и следа. Молча поглядев на город, мы начинаем обсуждать то совершенно особенное чувство, которое возникает вдали от дома. «Возможно, — отмечает Микки, — именно благодаря ему он и влюбился в Мари. Встретиться мы в Стокгольме или в наши дни, мы бы, наверное, не смогли вот так просто поддаться чувствам. В те времена на другом конце земли, без интернета, благодаря которому всегда можно быть наполовину дома, мы были открыты ко всему. Для нас не существовало никаких преград. Мы оказались вырваны из привычной обстановки. Пожалуй, это был единственный раз в жизни, когда я решил послушать собственное сердце. Вообще-то спонтанность для меня совсем не характерна. Отправляясь в Австралию, Микки летел эконом-классом с двумя пересадками в Хельсинки и Сингапуре. Такой билет обошёлся ему куда дешевле. После встречи с Марией его жизнь полностью изменилась. Второй раз мы встретились в Лос-Анджелесе. Мария очень хотела, чтобы я остался с ней до конца гастролей. Сначала я отказывался. Что я, довесок какой-то. Но в то же время я не мог без нее, так что обстоятельства просто вынудили меня поехать в Америку. Жизнь Микки стала совсем другой. Теперь он летал первым классом, чего не делали даже музыкант Роксет, статус которых, по мнению Микки, должен быть примерно такой же, как у него. С Мари было уютно и комфортно, но общение с музыкантами все же давалось ему гораздо легче. Гастрольную жизнь с Мари он описывает так. Великолепная, роскошная, веселая, но порой полная растерянности и одиночества. Главное в турне — это выход на сцену. Перед публикой ты становишься единым целым с группой, перестаешь воспринимать каждого члена группы как отдельную личность. Но после концерта эта общность куда-то исчезает. С музыкантами я всегда мог расслабиться. Даже сейчас я порой чувствую себя не в своей тарелке, если еду в турне с рок -сет. Но плюсы всегда перевешивают. Я бы сказал, что по большей части наши совместные поездки были превосходны. Мария осуществила мою мечту. Быть рядом с ней, с Роксет, с фанатами — это настоящее чудо, какая-то удивительная жизнь. Я получил шанс увидеть ее огромный успех. Она подарила мне множество невероятно захватывающих моментов. Благодаря ей моя жизнь стала такой, о какой я мечтал, в том числе и в финансовом плане. Я хотел сидеть в студии и писать песни. И теперь у меня появилась такая возможность. Помимо всего прочего, Микке придавала сил безграничное чувство любви к Мари. Мари подарила мне уверенность в себе. После встречи с ней в моей душе поселились мужество и сила. Я перестал притворяться. А все потому, что и она не играла, а была собой. Я обязан ей абсолютно всем. Когда Мари заболела... Моя жизнь свелась к тому, чтобы заботиться о ней и помогать ей. Вполне вероятно, кто-то посчитает это некой вселенской справедливостью. Теперь я, наконец, смог по-настоящему отблагодарить Мари за то, что она для меня сделала. Пора спускаться. По пути в отель нам еще нужно заскочить в магазин Прада и купить те две рубашки, что понравились Мари. «Подумать только. Мне хватило духу», — говорит Микки и бросает последний взгляд на город. Предложение руки и сердца вышло как-то само собой, я ведь ничего не планировал. И до сих пор у меня перед глазами стоит эта картинка. Мария сидит в халате, а потом встает, поднимает руки и произносит «Да!»